глава 31. Кира. Это он сделал? Сглатываю, рассматривая полностью уничтоженное жилище моих котиков. Блять, Боря закрывает меня собой, аккуратно осматривается. Взбесился, значит. Проверит туалет и кухню. Хмыкает Тим, а затем проходит вглубь квартиры. Вся мебель разрушена. Окно выбито, осколки рассыпаны по полу. И тут мой взгляд цепляется за штору. На ней расплывшееся кровавое пятно. Сердце пропускает удар. «Кровь!» – почти кричу. «На шторах кровь дракона!» Хватая свой контейнер, достаю свободную емкость, бегу и отрываю часть шторы. Коты ошарашенно смотрят на меня. Он ошибся. Значит, Саид прав. Он влюблен в Киру и не может сдерживать свою одержимость. его кроет. Скалится Боря. Бррр. Жутко звучит, обнимая себя руками. «Не бойся, он тебя не получит. Но то, что случилось с квартирой, тянет Тимур. Означает, что нас нашли, и нужно уехать. Я позвоню сестре, она что-нибудь придумает. Беру телефон и набираю Агнессу. «Привет, милая, как ты?» Волнуется она. «Нормально, меня защитили. С благодарностью смотрю на Тима. Но котяры немного пострадали». «Ничего, им полезно», – фыркает. «Слушай, Мнусь, тут такое дело. Кадир ворвался в квартиру Тимура и Бори. Все тут разнес. Я не знаю, куда нам можно поехать, чтобы безопасно». «Хм, кажется, я знаю, как вам помочь», – хмыкает сестра. «Подожди пять минут». В общем, спустя час мы стоим у особняка медведей. Коты фырчат, ведь с мишками у них давние терки, Но ничего не поделаешь. Выходим из машины, бодро топаем к дому. Накрапывает мелкий дождик, где-то вдалеке раздается громовой раскат. Вздрагиваю. «Добро пожаловать!» Нас встречает Маша, хозяйка медвежьей берлоги. «Привет!» – улыбаюсь девушке. «Спасибо, что согласились приютить». «Ничего, мы должны помогать друг другу. Не мокните под дождем. проходите». «Мама!» Нам навстречу выбегает очаровательная беловолосая малышка. Она прячется за Машу. Та звонка смеется, отходит. Девочка с подозрением осматривает моих котов. «Марьяша, это наши гости. Что сказать нужно?» Добло позаловать!» – выпаливает малышка. «Спасибо, принцесса!» – обаятельно улыбается Борис, и девочка краснеет. Снова прячется за маму. Выглядывает из-за хрупкой фигурки Маши. Но обманываться не надо. Истинная медведей — ткач. Она способна расплетать реальность в буквальном смысле, создавая и уничтожая материю. До изучения ее поразительной силы я еще не добралась. «Марья, а как же драгон?» — ухмыляется Маша. «Ты глазки строишь другому?» «Нет, драгон лусый». «Вот, иди к братику, он, наверное, соскучился». Девочка убегает. «Весело у вас тут», — ухмыляется Тимур. «Медведю должно быть в восторге». «Да, в восторге», — раздается голос кухни. «Дэн», — опуская взгляд, — «прости, что так внезапно». «Мы всегда готовы помочь друзьям, Кира», — скалится медведь. «Так ведь мохнатые». «Не вам косолапым нас так и называть», — рычит Боря. «Началось». Закатываю глаза. «А ну, хватит!» «Нам нужна их помощь!» «Кстати, к нам скоро приедет Мара. Ее сын отлично ладит с Марьей», — говорит Маша. «Интересно, что она скажет про дракона». «Вы уже в курсе?» Вздыхаю. «Все в курсе. Этот монстр навел шороху?» Рычит Дэн. «Нужно его приструнить». «А ты попробуй!» Тим складывает руки на груди. «Уверяю, получишь незабываемый опыт». «Да что же это такое? Мои коты способны хоть с кем-то поладить!» «Кира», – Маша ласково улыбается. Пойдем, покажу вашу спальню. А они пусть причиндалами мерятся и колкостями обмениваются». «Точно!» – хватая сумку и контейнер. «Можно будет ваш гараж использовать как лабораторию?» «Конечно!» Мужчины остаются внизу, а когда мы с Машей возвращаемся, коты и медведь сидят напротив камина, Хлещут виски и болтают. Эм. А потом он как взлетит! Пиздец! рассказывает Тим. Весь потолок разъебашил. Хрена себе! Округляет глаза Денис. И что дальше? Потолок прямо на него рухнул. Рычит боря. Чуть Кирус аськой не раздавила. Ну ты герой! Выпьем! Дэн снова наливает. Хм! Прокашливается Маша. Милая! Мишка испуганно смотрит на истинную. «Что такое?» «Ты обещал мне погулять с Марьей по лесу. А теперь сидишь и пьешь. «Так друзья приехали». Виновато бурчит медведь, бросает взгляд на бесстыжих котов. Те начинают кивать. «Ну...» Встаю на их сторону. В общем-то, они помирились. Уже хорошо, правда? «Ладно», — хмыкает Маша. «Что там с обедом, Дэн?» «Почти готово», — ухмыляется медведь. «Ну что, переместимся на кухню?» В общем, обстановка становится расслабленной и уже ничего не напоминает о недавней вражде видов. «Ты на них хорошо влияешь», — улыбается Маша. Дэн рассказывал, что раньше котики были скрытными и дикими, а теперь им есть что защищать. «Я рада, что так». «Что тебя беспокоит?» — спрашивает она. С чего ты взяла? Это видно. Моя волчица. Раздается звонок в дверь. Маша тянет меня за собой. На пороге стоит Мара. Рядом с ней серьезный юный волк. Здравствуйте. Тепло улыбается волчья ведьма. Кира? Я не рассчитывала тебя здесь увидеть. Но ты мне нужна. Ты мне тоже. Киваю. Отлично. Улыбается она. «Машунь, отведешь Драгона к Марье? Он мне все уши прожужжал. Соскучился. Конечно. Маша уводит сына ведьмы. Ты первая, дорогая моя. Чувствую, у тебя есть важные вопросы». Тихо произносит Мара. «Да, я...» Мнусь. «Хотела попросить тебя помочь мне пробудить волчицу». Она спит внутри и... Поняла. Перебивает меня ведущая, затем разворачивается ко мне. В глазах Мары вижу печаль, и внутри что-то ёкает. Болезненно остро. Я не хочу услышать ответ. Но я не смогу тебе помочь, Кира. Хотела бы, но нет. «Почему?» Сдавленно шепчу, всё нутро сопротивляется. «Не хочу слышать. Нет». «Потому что дракон уничтожил твоего зверя, Кира. Ее больше нет».